а я — грызун. Поглядите на мои челюсти!» Грызун продемонстрировал свои клычки. Человек поощрительно улыбнулся. хорошим им?» «Конечно. Знаете, сколько нас на окре земли? Два с половиной миллиона грызунов, как я. Ткачей, кусачей». «Кусачей?» «Эти самые зверяпые!» — паук задумался. «Например,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 соглашение с птицами разумеется с лягушками я думаю мы спасем вас весело добавил другой паук собственно говоря такими делами мы занимаемся а с удовольствием из-под половиц донесся неясный шелест видно топот сотен тысяч крохотных лапок и скрежет челюстей человек услышал этот звук и сжался вы уверены думаете вам это удастся Он вытер пот со лба и, продолжая прислушиваться, взял со стола водяной пистолет. Звук под половицами нарастал. Туча моли поднялась из кустов возле дома и билось в оконное стекло. Звук доносился уже отовсюду. В нем слышались решимости злоба. Человек огляделся. — Вы уверены, что вам это под силам пробормотал он. — Вы действительно можете спасти меня? — Ой, — смущенно сказал кусач. — Я... — Нет, имел в виду. Я, конечно, подразумевал род, расу, а не вас лично. Человек уставился на него, и трое едоков ощутили неловкость. Облако моли за окном сгущалось, пол начал шевелиться у него под ногами. — Ясно, — сказал человек. — Извините